Глава восьмая. Ни на чем месте я не была, сухо отозвалась Цвета. Тем более на месте Гошиной. У меня, в отличие от нее, всегда было свое мнение. Ага, довольно проговорила Оля. Начать кого-то обсуждать за спиной намного легче, чем кажется поначалу. Цвета. Константинова укоризненно посмотрела на Воробьева, но промолчала. Но почему они над тобой издевались? Не могла взять в толк Оля. За что можно высмеять цвета У нее же модельная внешность и учится хорошо. Я всегда была самой высокой в классе, проговорила Цвета. Выше всех мальчишек и жутко худой. Меня Кощеем называли. Кощеем? растерялась Оля. Ага, причем это самое безобидное прозвище. Дети бывают жестокими. Что я им тогда сделала? Абсолютно ничего. Ну и плевала бы ты на них дернула чем Оля. «Плевала бы, пока одна такая меня так не достала, что я ее в ответ коровой назвала. В тот же день она и ее подруги поджидали меня в женском туалете, а среди них была девчонка, с которой я вроде бы нормально до этого общалась». «Мамочки», вздохнула Оля. «Ничего страшного, ни одной мне у тех кабинок досталось», усмехнулась Цвета. «Зато тогда я поняла, что никому больше не дам себя в обиду. Дать отпор не страшно. Физическая боль куда слабее боли душевной. — Не обязательно все решать силой, — тихо сказала Оля. — Скажи это тем, кто сзади хватает за волосы и опрокидывает тебя на грязный холодный кафель. Некоторое время девочки сидели молча. — Меня бы, наверное, мама сразу в другую школу перевела, — проговорила, наконец, Воробьева. Я маме об этом не рассказывала. — ответила Цвета. «Как? Почему?» Светалина пожала плечами. «Не знаю. Стыдно было. Это мои проблемы». «Глупости какие, а учителя? Ты что? Взрослые бы обязательно помогли». «Ты сама говоришь, что Филимонов еще больше обозлится», — проговорила Цвета. они бы меня вообще...» Со свету жили. Нет, я совсем тогда разобралась сама. Знаешь, что их больше всего во мне бесило?» Ну, то, что у меня на все своя позиция, скоро, помимо кощей, я еще и выскочкой стала. Света растерянно покачала головой. Ну и фиг с ними со всеми. Ненавижу. Но в этой школе к тебе относятся совсем по-другому, осторожно проговорила Оля. Потому что я проанализировала свои ошибки. Как-то грустно рассмеялась Цветалина. Лучше ни с кем не сближаться и помалкивать. Хочу нормально экзамены сдать. Слишком много нервов уходит на псевдоподруг, сплетни, разборки. Думаю, если бы ты пошла навстречу другим, не смело начала воробьева, могла бы завести настоящих друзей. Далеко не все подруги носят приставку ⁇ псевдо ⁇ Мне это не надо, отрезала Цветалина. Неинтересно, не хочу. Хорошо, хорошо, растерялась Оля. В этот момент девочки услышали приглушенные мальчишеские голоса, а затем под лестницу заглянул Вадик Филимонов. Егора, она тут, весело проговорил парень. Следом показался растерянный Власов. Привет, проговорил он, не сводя взгляда с Константиновой. Привет, тихо отозвалась Цвета. Воробушек! обратился к Оле Вадик. Там тебя Синицына разыскивает, говорит, нашедшему тебя полагается вознаграждение. Филимонов широко улыбнулся. Оля все-таки поднялась на ноги. Где Рина? Они в столовой сидят, пойдем провожу! ухмыльнулся Вадик. Оля молча прошествовала мимо. Филимонов поплелся за ней. Хлопнула дверь, задребезжав стеклом. Егор некоторое время стоял на месте, а затем сел рядом с Цветой на пол и неуверенно обнял ее за плечо. Цветалина никак на это не отреагировала. Света, начал Егор, осторожно разглядывая профиль Константиновой, ты совсем не идешь на контакт. Вроде бы мы еще в прошлую нашу встречу обо всем договорились, проговорила Цветалина. Егор обнял девушку еще крепче, зарывшись лицом в ее волосы. «Дай мне еще один шанс», — тихо попросил парень. Света немного отодвинулась от Егора, затем повернулась к нему и внимательно посмотрела в глаза. Тогда Власов в осторожно коснулся губами губ Цветы. Это был их первый поцелуй. Три раза они гуляли по городу, огрелись в шоколаднице. Но как только Егор провожал Цветолину до подъезда, девочка поспешно убегала домой. Теперь же Цвета была застегнута врасплох. не смело ответила на поцелуй, отметив про себя, что не чувствует при этом абсолютно ничего. Бабочки в животе даже крылышками не дернули. Не проснулись они, и после того, как поцелуй Егора стал настойчивее. «Как скучно», — подумала про себя Цвета. «Может, моих бабочек можно расшевелить?» Цветалина подалась вперед и, обхватив Егора руками за шею, принялась долго и пылко целовать. Но ничего не изменилось. Все тот же вкус мятной жвачки, чужой язык во рту и мерный стук девичьего сердца. Точный, как часы. Тук-тук-тук. А что, если поцелуи больше не будут доставлять мне удовольствия? Ужаснулась про себя Цвета. В прошлый раз была такая слабость в ногах, и бабочки бились, как сумасшедшие, будто надеялись вырваться наружу. Цветалина первая оторвалась от поцелуя. Егор шумно выдохнул. Взгляд его стал затуманенным. — Прости, — проговорила Цветалина. — Нет, в тот раз я не ошиблась. Между нами ничего не может быть. «Но почему?» — хрипло спросил Егор. Цвета вспомнила, как буквально полчаса назад Власов вместе с остальными парнями смеялись над Юлей Егошиной. Девушке стало стыдно. Только недавно она говорила Оле по поводу Синицыны, а сама целуется с Егором, который, как и Вадик Филимонов, лишний раз не упустит возможности посмеяться над слабым. «Мы разные», — вздохнула Цветалина. «И если бы все заключалось только в этом?» «Бабочки не могут обманывать», — Света припомнила слова Яны Пучковой с безразличием, брошенные в коридоре. «Никитка — это так, синица в руках». Константинову не хотела делать из Егора ручную синицу. «Скоро звонок будет», — быстро проговорила Цветалина, поднимаясь на ноги. Взяла с пола рюкзак. Егор так и продолжал сидеть на полу с самым безразличным видом, но было заметно, что отказ Цветы его задел. Власов поднял голову и нарочито невозмутимо улыбнулся. — Ты хорошо целуешься, Цветалина. Спасибо, — слабо улыбнулась в ответ Цветалина. У меня был хороший учитель. Опубликовано в 14.10. Про обиду. Обида — сорняк. Она губит живое, только зародившееся, зеленое, молодое, хрупкое, что гнется до самой земли на ветру. И вместо того, чтобы... Дальше цвести нежными цветами живое гибнет, и ты вместе с ним потихонечку. А погубить светлое только зародившееся совсем несложно. Ты старательно с замиранием сердца выводишь петельку за петелькой, а потом приходит обида и говорит. «Давай-ка распускай всё нафиг, ничего хорошего из этого все равно не выйдет». Отбирает спицы, а одну из них может и под воткнуть, чтоб в следующий раз неповадно было. Отбивает всякое желание в ближайшее время взяться за петельки снова. Или вот ты ночью, схватившись обеими руками за телефонную трубку, хочешь признаться в самом сокровенном, в своих чувствах шепотом. Обида подкрадывается в самый неподходящий момент, только ты успеваешь набирать больше воздуха в легкие, чтобы выдать, как на духу, и тут же обрезает телефонный провод. Комментарии. Ты сегодня рано в сети. Есть о чем подумать после школы. О возвышенных чувствах. Как наладить общение с человеком, которому неравнодушен? Ты про моего соперника. Прости, но я не буду тебе в этом помогать. Жалко, думала, дашь совет. А меня тебе не жалко. Ты прочитала сообщение, которые я оставил утром. Ты про те двадцать комплиментов? Да, готовься к ежедневной рассылке. Ты чокнутый, кицуне. Я просто верю в родство душ. И все, чего хочу, поцеловать тебе. Оля гипнотизировала взглядом открытую вкладку с личными сообщениями. Женя молчал, не ответил ни на одно из отправленных, и в сети не появлялся со вчерашнего утра. Если поначалу Оля решила, что парень серьезно не обиделся, хотя за что, то теперь беспокоилась. Досконально изучила френд-ленту одноклассника в надежде найти кого-нибудь из родственников, например, брата или сестру. Но никого с такой же фамилией в списке друзей Жени не было. В классе он тоже ни с кем не общался, ведь ему после сорванного выпускного объявлен бойкот. Оля тяжело вздохнула и захлопнула крышку ноутбука. Поднялась из-за стола и подошла к окну. На улице снова мело, ветер устрашающе завывал. Оля уставилась на пустой сквер белые, засыпанные снегом скамейки и голые старые липы за индивелыми ветками. Когда загремел дверной замок, Оля внутренне поежилась. Она знала, что мама вернется домой примерно в это время и была готова к разговору, но сердце все равно беспокойно забилось. Бряк. Мама бросила ключи на тумбочку. Затем Оля услышала, как родительница расстегивает зимние сапоги. Нортон в знак приветствия поскуливал. Наверняка сейчас мама чешет его за ухом, а пес, как сумасшедший, машет хвостом. Оля спрыгнула с подоконника и заметалась по комнате. А где лучше находиться? Когда мама сюда заглянет? На кровати? За столом? Делая вид, что занимается? В ванной плескалась вода. Сейчас мама вымоет руки, пройдет на кухню, поставит чайник. А если так и не заглянет Коля в комнату? Струсит, снова сделает вид, что ничего не произошло. Нет, тогда девочка сама выйдет к ней и поговорит на чистоту, хотя страшно. Так страшно, что от волнения появилась неприятная дрожь в руках. Когда Ксения Борисовна все-таки зашла к Оле в комнату, девочка от неожиданности вздрогнула. Поговорим, негромко спросила мама. Да, конечно. Теперь Оля сидела на краю кровати с прямой осанкой, сложив руки на коленях. Ксения Борисовна медленно подошла к дочери и села рядом. «Тот мужчина», — начала неуверенно она, — «мой старый знакомый». «Я заметила, что он старый», — не удержалась от колкости Оля. «Сколько ему лет?» «Пятьдесят ответила Ксения Борисовна. «Он старше меня на 14 лет». «Я бы ему все 70 дала», — сердито подумала Оля. Эта седина в волосах не давала ей покоя, хотя, возможно, она относится... К тому мужчине из ресторана слишком предвзято. Для Оли сейчас и тридцать лет почтенный возраст. «Он — моя первая любовь», — продолжила тихо Ксения Борисовна. «Чего?» — задохнулась Оля. «Мама, ты серьезно? А папа? Вы же с ним еще со школы!» Оле так нравилось пересматривать старые фотографии, на которых изображены родители. «Они там такие забавные!» У мамы хвосты на голове с двумя белыми бантами и букет гладиолусов в руках. И папа без передних молочных зубов рядом. Всегда рядом. С самого детства. Ксения Борисовна покачала головой. «Мы с твоим папой стали встречаться только после того, как я вернулась в родной город после университета. Он влюблен в меня со школы, но тогда мы были только друзьями». «А этого...» Оля замолчала. «Как Власова назвать-то вообще? Ты откуда взяла?» Ксения Борисовна слабо улыбнулась. «Он был моим преподавателем, доцент кафедры теории истории государства и права. Мне было двадцать, ему тридцать четыре. Он носил заграничные брючные костюмы, пользовался дорогим парфюмом, и все девчонки сходили по нему с ума». Оля не знала, что сказать снова молча. Забралась на подоконник и уставилась на сквер. А он выбрал меня, представляешь? Хотя в нашей группе было столько эффектных молодых девчонок не чита мне. Глупости, ты у меня всегда самая красивая, убежденно проговорила Оля, так и не решив, как реагировать на услышанное. Если бы кто-то узнал, что мы встречаемся, у него были бы большие проблемы, а его жена. «Мама!» — ахнула Оля. «Как же так? Ты еще и с женатым?» Ксения Борисовна потупилась. «Оля, мне так сложно об этом рассказывать», — призналась она. «Но «Ну, я впервые в жизни так сильно любила. Ощущение, будто летишь только вперед, высоко к звездам, не оглядываясь, не останавливаясь ни на минуту. Но кто-то из девчонок из зависти все-таки проболтался в университете о нашей связи». Это произошло уже на последнем курсе, когда я писала диплом. Был страшный скандал. Он на моей защите не присутствовал, а вот вся комиссия закидывала меня вопросами, которые и не касались дипломной работы, даже не знаю, как я смогла защититься на четверку. Забрала диплом, вся в слезах уехала в родной город, к маме. Он даже на звонки мои не отвечал. А я так и страдала. Лежала на кровати и гипнотизируя стену, пока мама не попросила Юру подружески меня отвлечь. Юра тихо заходил в комнату и поправлял плед, пока я спала, сидел у нас на кухне вечерами, травил веселые байки моей маме и молочный шоколад приносил. И что же дальше? Не выдержала Оля. Ей снова стало так жаль любимого папочку. Зачем этот твой преподаватель снова нарисовался? Мы встретились с ним случайно на улице. Сбивчиво продолжила Ксения Борисовна. Оба изменились, но сразу друг друга узнали. «Вчера ведь была не первая ваша встреча?» Упавшим голосом спросила Оля. Ксения Борисовна тяжело вздохнула. «Третья». Оля обхватила голову руками. «Зачем, мамочка?» «У него своя юридическая фирма. Может, предложит мне здесь работу?» «В ресторане я видела, как ты держала его руку» проворчала Оля. «Прости!» — воскликнула мама каким-то незнакомым Оле голосом. Легла на широкую кровать и обняла одну из мягких игрушек дочери. «Будто пелена перед глазами сама себя не узнаю, и мы с папой в последнее время отдалились. Так бывает у взрослых, у Ольга». Оля, упершись горячим лбом в стекло, молча смотрела в окно, за которым быстро смеркалось. Снег уже побелел и провода. Твое появление в ресторане меня, если честно, будто отрезвило. Я подумала, боже, что я делаю? Наверное, нужно это прекратить, пока далеко не зашло». Этот вопрос она задала неуверенным голосом, будто в пустоту. «Не знаю», — наконец хрипло отозвалась Оля. Ну, папа тебя очень любит». «Думаешь, он догадывается?» — возволнованно спросила Ксения Борисовна. Оля молча слезла с подоконника и легла рядом с мамой. Вдвоем они уставились в потолок, по которому время от времени проползал свет фар. «Неужели ты ничего не видишь вокруг, мамочка?» тихо проговорила Оля, так и не решившись обнять ее, хотя изначально был такой душевный порыв. «Первая любовь накрыла такой сильной волной», также негромко проговорила Ксения Борисовна, «Я захлебнулась, и только из-за тебя вынырнула, Оля. Но между мной и ним ничего не было, клянусь, ничего не было». Свет-фар снова лениво прополз по потолку, осветив старомодную люстру. Оля всегда знала, что папа любит маму сильнее, чем мама его. Бывает, что любят неравноценно. И как им теперь жить? Дальше отдаляться или попробовать вновь сблизиться? А если Оля станет тем самым тросом, который не даст родителям разбежаться? Как все сложно у этих взрослых!» Хотя Оля тут же вспомнила пропавшего Женю и нахмурилась. «Сколько неприятных мыслей в голове, каждая как скрип по пенопласту». Юрий Михайлович сегодня вернулся поздно. На кухне тоскло горел светильник, Оля сидела перед ноутбуком и помешивала ложечкой горячий чай. «Тенчик мой!» — позвал папа. Оля обернулась и растерянно улыбнулась. «С Нортоном гуляла?» — спросил Юрий Михайлович. «Да, гуляла», — кивнула Оля. «Уроки делаешь? Чем-нибудь помочь?» Оля только головой покачала и поспешно закрыла вкладку со страницей Жени Потопчика. «Ох, этот ненавистный статус заходил вчера в 7.24». «На улице так холодно», — шепотом проговорил Юрий Михайлович. «Кажется, сейчас чашка горячего чая чуть ли не единственное, что может сделать тебя счастливым». Оля откашлялась. А мама где? Мы болтали в моей комнате, она уснула. Отец кивнул и вышел из кухни. Оля поднесла к рту чашку и, обжегшись, едва не уронила ее на стол. Говорит это, единственное, что может сделать тебя счастливым. Нет уж, все-таки каждому свое. Оля сердито отодвинула горячую чашку и, подперев подбородок рукой, снова с тоской вернулась к недавно закрытой вкладке. Юрий Михайлович неслышно вошел в комнату. Желтый свет по-прежнему неровными полосами ложился на стены и потолок. Старый уличный фонарь за окном мерцал сквозь густо падающий снег. Ксения Борисовна лежала на кровати, отвернувшись к стене и поджав ноги. Юрий Михайлович взял с кресла плед и бережно накрыл им спящую жену. Точно так же, как делал это двадцать лет назад.